Глава 7 История Дейва Часть 1 «Мой пациент Дейв, имя изменено, во время нашей первой сессии рассказал мне, что последние год-два иногда у него случаются панические атаки на шоссе. Он спокойно едет по своим делам, не особо о чём-то задумываясь, как внезапно ему в голову приходит мысль, насколько опасно ехать по трассе со скоростью 90 км в час». «Словно я внутри огромной пули несусь по трассе», — так он описал это ощущение. Панические атаки стали настолько серьёзны, что Дэйв вообще перестал ездить по скоростным шоссе. Но, к сожалению, панические атаки случались с ним не только во время вождения. Один раз он был в баре вместе со своей девушкой и внезапно подумал, что у него может быть аллергия на рыбу. Тревога захватила его так сильно, что им пришлось немедленно покинуть ресторан. С точки зрения логики он понимал, что это безумие. У него никогда не было аллергии на рыбу, и маловероятно, что именно в тот вечер она у него внезапно появилась. Но его разум не мог противостоять внутреннему голосу, который вопил. «Никаких обсуждений. Мы в опасности. Уходим». Затем Дэйв сказал, что даже не может вспомнить, когда тревога его не беспокоила. Даже в детстве. Он пытался заглушить её алкоголем, когда ему было лет 20, но стало только хуже. Ему выписывали лекарства, но он боялся их принимать. Дэйв входил к психологам, терапевтам и даже к гипнотизёру, но, как он говорит, ничего не работало. И в итоге ключевым механизмом борьбы с тревожностью для него стала еда. Тревожность побуждает его что-нибудь съесть а еда временно заглушает негативные ощущения. Такая привычка к еде привела к серьёзному набору веса. А из-за набранного веса у него появилась гипертония, ожирение печени и апноэ. Примечание. Нарушение дыхания, при котором спящий человек перестаёт дышать на короткие периоды времени. Триггер — тревожность. Поведение — заедание. Результат — на несколько минут тревожность отступает. 40 лет. Генерализованное тревожное расстройство, паническое расстройство и серьёзный избыточный вес. Его тревожность поднялась до такого уровня, что зачастую Дэйву было страшно даже вставать с кровати. К тому моменту, как мы встретились, он панически искал способ, который помог бы ему выйти из этого состояния. Во время его первого визита ко мне я достал чистый листок бумаги и написал на нём слова «триггер», Поведение и вознаграждение в виде треугольника. Проведя стрелочки от триггера к поведению, от поведения к вознаграждению и от вознаграждения обратно к триггеру. Показав этот листок Дэйву, я спросил. Я правильно всё изобразил? Бывает ли так, что испуг — триггер? Например, «Ой, а вдруг у меня аллергия на рыбу» побуждает вас избегать некоторой ситуации — поведение и вы временно чувствуете себя лучше, вознаграждение». Дэйв согласился, что это так. «Можно ли сказать, что подобные петли привычек, созданные вашим мозгом, не обеспечивают вашу безопасность, а наоборот, подпитывают тревожность и панику?» Дэйв ответил, «Так оно и есть, по правде говоря». Всего за несколько минут мы с Дэйвом обозначили схему, по которой система выживания его мозга замкнулась сама на себя в бесконечном самостоятельном цикле тревожности и беспокойства. Тревожность была триггером для беспокойства и избегания, порождая лишь больше тревожности и избегания. Помимо всего прочего, он пытался справиться с этим циклом при помощи еды, из-за чего у него появились дополнительные проблемы с весом и давлением. На я дал Дэйву простое задание составить схему петель привычек, связанных с тревожностью. Что именно служит триггером для тревожности? Как вы себя ведёте? Какое вознаграждение вы получаете в результате? Я хотел, чтобы он чётко увидел всё это, осознавая, к чему приводит его поведение. Последняя часть особенно важна. Наш мозг создаёт петли привычек, опираясь на обучение с подкреплением. Другими словами, если поведение приносит нам поощрение, мы учимся делать так снова. Мне было ясно, что Дэйв научился избегать пугающих ситуаций и заедать стресс, потому что это приводило к некоторому вознаграждению. И именно вознаграждение, хотя и было нерациональным и в целом нездоровым в долгосрочной перспективе, не давало ему вырваться из этого замкнутого круга. Вознаграждение за определенные поступки влияет на наше поведение в будущем, а не на настоящее. Другими словами, само поведение не так важно, как его результат. Если бы проблема была в том, чтобы распознать поведение и прекратить так себя вести, у меня не было бы работы. «Просто перестань» — не особо звучный слоган, и это логично. Годы исследований и клинической практики убедили меня, что сила воли — это скорее миф чем реальный механизм нашего мозга. Я использую историю Дэйва как пример, потому что она отлично иллюстрирует, как просто и важно анализировать свои петли привычек. Для этого не надо идти к психиатру или психоаналитику, достаточно обратить на это внимание. Кроме того, это бесплатно. Например, Если вы сидите на важном совещании и ваша привычка говорить без очереди, вы можете легко увидеть, что на самом деле происходит, нарисовав схему перед тем, как вставить своё веское слово. Триггер — мысль, у меня отличная идея. Поведение — перебить выступающего и высказаться. Результат — нарушить ход встречи. Мы ещё вернёмся к истории дэва позднее в этой аудиокниге так что вы увидите его прогресс в анализе собственного разума, когда научитесь анализировать свой. Петли привычек, связанные с тревожностью, и не только будут контролировать вас, пока вы не научитесь чётко их распознавать. Первый шаг к возвращению контроля над своим поведением — начать обращать на них внимание и анализировать. Каждый раз, составляя схему петли привычки, вы выходите из режима автопилота и берёте жизнь в свои руки, потому что понимаете, к чему это ведёт. Разве тревожность в малых дозах не полезна? Наш разум отлично справляется с выстраиванием ассоциаций. Именно так мы учимся. Мы ассоциируем тортики с чем-то вкусным и хорошим, и затем, увидев тортик, мы автоматически его съедаем. Отравившись в ресторане, мы моментально понимаем, что в это заведение больше ходить не надо. Более того, ассоциация между этим рестораном и отравлением может так закрепиться, что вас будет подташнивать даже когда вы будете просто проходить мимо. Этот механизм не безупречен. Вывеска ресторана сама по себе не ядовита, но мы привыкаем связывать её со знаком «не входить». И наш разум, являясь прекрасным инструментом по выработке ассоциаций, иногда формирует ложные связи между тревожностью и результативностью. Мой научный руководитель, доктор Луи Мулья, научил меня фразе «Истина, истина не связана». Так он напомнил мне следить за причинно-следственными связями, проводя эксперименты в лаборатории. Другими словами, я мог исследовать поведение или процесс X, замечать явление Y, Но при этом мне надо было доказать себе, научному руководителю и миру, что X послужила причиной Y. X может происходить, и это истинное утверждение. Y может происходить в то же время или после X, и это тоже истинное утверждение. Но это не значит, что X послужило причиной для Y. Наш мозг постоянно это делает. Один из моих любимых примеров, как профессиональные бейсболисты стоят на домашней базе перед подачей. Каждый раз они совершают особенные ритуалы, топнув ногой определённое количество раз, прикоснувшись к своему шлему и так далее. Многие игроки ассоциируют эти ритуалы с успехом. Сделайте X, Y, Z, и вы отобьёте. Однако на самом деле они могут выполнить свой удачливый ритуал. Это истинное утверждение. Затем они могут успешно отбить мяч. Ещё одно истинное утверждение. Но ничто при этом не указывает на то, что эти две истины как-либо связаны между собой. Разумеется, многие из нас таким же образом связывают тревожность с успехом. Когда я веду семинары, практически каждый раз кто-то подходит ко мне после окончания и с максимальной уверенностью «как же мы любим уверенность», Говорит, что никогда не добился бы таких успехов в жизни, если бы их не мотивировала тревожность. В моей клинической программе борьбы с тревожностью я часто сталкиваюсь с чем-то подобным. Например, один человек описал мне это так. «Я на самом деле начал приписывать свои успехи тревожности. В школе я учился очень хорошо и думал, что именно тревожность стимулировала меня это делать». Так что глубоко внутри я боялся и даже не хотел с ней бороться». Другой человек добавил, «Понимаю это ощущение. Я боялся, что, расставшись с тревожностью, не смогу прикладывать столько же усилий, как раньше». В ходе этих дискуссий, неважно, с пациентами или со студентами, почти каждый раз в моей голове звучал голос моего научного руководителя. «Истина, истина, но не связана» спрашивал меня он. Я объяснял, что совпадение во времени вовсе не значит, что причина и следствие связаны между собой. Затем я исследовал их опыт, чтобы помочь им понять, не ошиблись ли они, ассоциируя тревожность с эффективностью. Одним из моих занимательных наблюдений стал тот факт, насколько люди привязаны к мысли, что для успеха им необходима тревожность. Я обсуждал это с Кэролайн Сатон редактором моей книги, и она высказала невероятную идею, которая кажется мне правдивой. Люди романтизируют свою тревожность и или стресс. Они носят её с гордостью, словно медаль почёта, которая придаёт им ценность, или без которой они и вовсе потеряли бы цель в жизни. Для многих стресс — это синоним успеха. Как она выразилась, если вы нервничаете, то вы к чему-то стремитесь, если нет — то вы неудачник. Идея, что для того, чтобы успешно справляться со своими делами, нам надо хотя бы немного беспокоиться, романтизируется и в научных исследованиях. В 1908 году, когда психология только зарождалась, Роберт Еркс и Джон Дотсон, психологи-бихевиористы из Гарвардского университета, опубликовали статью «Связь между интенсивностью стимуляции и скоростью формирования привычек». В ней они описали интересное явление. Японские танцующие мыши выполняли задание намного эффективнее, получая умеренный удар током в качестве негативного подкрепления по сравнению со слабым и сильным ударами током. Исследователи сделали вывод, что животным нужен некоторый уровень возбуждения, но не слишком сильный. Тогда они будут учиться быстрее всего. На протяжении следующих 50 лет на эту статью ссылались только около 10 раз, но в четырёх из этих статей их исследования называли «психологическим законом». Сейчас эта теория окончательно и бесповоротно стала известна в интернете как «Закон Еркса-Дотсона» или «Кривая Еркса-Дотсона». В статье 1955 года британский психолог, немец по происхождению Ганс Айзенг, подумал, что закон Еркса-Дотсона можно применять и к тревожности. Он предположил, что рост возбуждения может влиять на результаты испытуемого. Два года спустя, в 1957 году, один из бывших студентов Айзенка, Бродхерст, будучи исследователем в Лондонском университете, опубликовал статью со смелым названием «Эмоциональность и закон Еркса-Дотсона». В нём написал эксперимент, в котором опускал голову крысы под воду и лишал её воздуха на протяжении увеличивающихся отрывков времени. Он назвал это «интенсивностью оказываемой мотивации». Так он смог увеличить скорость плавания крысы, но в определённый момент она снова начала снижаться. Используя термины «мотивация», «возбуждение» и «тревожность» как синонимы, автор сделал смелый вывод — что эти результаты, несомненно, подтверждают истинность закона Еркса-Дотсона. Мне интересно, учитывал ли он возможность того, что крысы, голову которых держали под водой дольше всего, просто пытались перевести дыхание перед тем, как плыть дальше. Исследования на материале танцующих мышей и тонущих крыс положили начало тому, что кривая зависимости результатов от тревожности в виде перевёрнутой английской буквы «ю» стала восприниматься как истина. Немного тревоги улучшает результат, а дальнейшее увеличение уровня стресса уже нет. Перескочим вперёд на полвека, когда в обзорах литературы по психологии стресса и результативности выяснилось, что лишь 4% статей поддерживают теорию Еркса-Дотсона, а 46% обнаружили отрицательную линейную зависимость. Оказалось, что любое количество стресса пагубно сказывается на результатах. Несмотря на очевидный перевес, чёртова статистика, чрезмерно обобщённый закон Еркса-Дотсона переходит из уст вуста, став уже чуть ли не фольклёром, что доказывает экспоненциальный рост количества цитирований. Менее 10 в 1990 году, менее 100 в 2000 году и более тысячи ещё 10 лет спустя. Тревожность стала своего рода медалью подсчёта, критически важной деталью профессиональной компетенции, частью нашей личности. Как хорошо, что я тревожный. Чего бы я добился без этого? Возможно, в сочетании с эстетикой псевдонаучных доказательств и притягательностью перевёрнутых кривых, это привело к тому, что мы не хотим переосмысливать уже известную теорию. Речь идёт не только о врачах некоторые из которых пишут целые книги, опираясь на эти устаревшие установки, но и о пациентах и более широкой публике. Если что-то в глубине вашей души нашёптывает вам, что, может быть, тревожность — это хорошо, то сейчас самое время исследовать, есть ли здесь на самом деле причинно-следственная связь. Всегда ли тревожность помогает вам действовать более эффективно? Справились ли бы вы со своими задачами без неё? К третьему вопросу вы, может быть, и не готовы, но я всё равно задам его. Не истощает ли тревожность ваши силы, мешая вам думать и иногда только препятствуя успеху? Невероятно. И кроме того, когда олимпийские спортсмены или профессиональные музыканты выступают, разве они выглядят нервными? Подсказка — посмотрите старые видео игры Майкла Джордана, где он зарабатывает 60 очков. Обратите внимание на его язык. Выступление Хлой Ким на сноуборде на зимних Олимпийских играх 2018 года или взгляните на улыбку Усейна Болта во время стометровки. Когда вы подходите к изменению любой привычки, неважно, связанной с тревожностью или нет, не пытайтесь найти все триггеры. Анализируя петли привычек, вы можете застрять на анализе триггеров и забыть о том, что может помочь вам их поменять. Так происходит, когда люди начинают обращать слишком много внимания на то, что становится началом петли привычки. Словно проанализировав все свои дни рождения, чтобы понять, когда именно у них появилось пристрастие к тортам, они магическим образом исправят свою тягу к ним. Поняв, почему нечто вошло у вас в привычку, вы не сможете каким-то чудом избавиться от неё в настоящем. Более того, триггеры — наименее важная часть петли привычки. Обучение с подкреплением основано именно на вознаграждении, а не на триггерах. Подкрепление в названии относится к вознаграждению. В этом вся суть. Не переживайте, об этом мы поговорим позже. А пока... Продолжаем анализировать петли привычек.